Дворник указал, что Никита Горбун снимает крохотную квартиру на самом верху, можно сказать, под крышей. С утра не выходил, значит, дома, к свадьбе готовится. Двух городовых Пушкин поставил на черной лестнице, дав приказ рук беглецу не крутить, в борьбу не вступать, заломать не пытаться, сразу стрелять по ногам. И только по ногам. Если Дынга побежит с черного хода, значит, справился с теми, кто пришел его брать. «Дело предстоит иметь с крайне опасным человеком, которому терять нечего. Не зевать, быть готовыми ко всему». Поднявшись на лестничную площадку третьего этажа, Пушкин раздал задачи. Он позвонит в дверной звонок, представится почтальоном. Как только откроется замок, один городовой дергает дверь на себя, чтобы распахнуть во всю ширь. Другой занимает позицию с револьвером так, чтобы не задеть Пушкина и держать на мушке дынгу». Чиновник сыска сразу нанесет удар в лицо, но, скорее всего, дынгу не свалит. В этот момент городовой должен заорать во все горло «Стоять!», «Полиция!» и «Пальнуть в потолок!». Пока дынга не очухался, сбить с ног и навалиться, на руки надеть французские браслеты. Наручники. Действовать быстрым. Всего предусмотреть невозможно. Городовые перекрестились. Первый стал правее Пушкина, выставив револьвер, как на стрельбище, и, держа палец на спусковом крючке. Второй пристроился к двери, чтобы открыть рывком, и взялся за ручку. «Стой!» — шепотом приказал Пушкин. Он заметил, что между косяком и дверью появилась щель, замок открыт. «Входим!» — чуть слышно приказал он. Городовой откинул дверь, раздался крик «Стоять!» полиция — полиция! и грохот револьверного выстрела. Пушкин вбежал первым. Посреди убого обставленной комнаты торчал круглый обеденный стол. Под ним лежало тело горбуна, уткнувшееся лицом в луже того, что исторг его организм. Нечто похожее на картину последних минут жизни мадемуазель Бутович. Не замечая, что пачкает ботинки, Пушкин подошел, нагнулся и потрогал шейную вену. Пульса не было, кожа холодная. Дынга был мертв не менее часа. «Вызывайте пристава». Сказал Пушкин городовым, топтавшимся у порога. Обойдя лужу, он подошел к столу, застеленному серой, давно нестиранной скатертью. На двух тарелках нарезаны колбаса, ломтики ситного хлеба и соленые огурцы. Вместо водки или вина на столе был фаянсовый кувшинчик пива хомовнического пивоваренного завода с откидной крышкой, которую держал замочек из гнутой проволоки. Удобно открыть и насыпать в пиво что угодно. Кувшинчик был пуст, выпит до дна. Большие рюмки около тарелок были сухими. Вероятно, Дынга выпил целый кувшинчик, доказывая недюжинную силу своего организма. Поспорил и выиграл смерть в мучениях. Чуть в стороне от еды лежала удобная свинцовая гирька, любимое орудие лихих людей. Ударить в темном переулке по затылку, забрать кошелек и сгинуть без следа. Рядом с гирькой нашлась сумочка, какую Пушкин видел в руках Агаты. Сумочка была, а банк из нее пропал. Кто-то вычистил. Напротив тарелок загнутая скатерть обнажила столешницу, на которой лежала половинка чистого листа с перьевой ручкой и чернильница. Рядом оказался листок, густо исписанный женским почерком. Какая-то дама жаловалась на мужа тирана, что изменяет ей направо и налево, и описывала тяготы своей жизни. Скорее всего, это черновик письма, который принято оставлять в тайниках стола, чтобы не забывать, о чем писала подруги в прошлый раз. Лист выхвачен из середины письма, без адресата и подписи. Оставив городового стеречь место преступления и передав ему сведения, нужные приставу, Пушкин выбежал на Рождественский бульвар, поймал извозчика и погнал на Якиманку. Он не знал, получил ли Фенбах разрешение от прокурора или только собирается. «Ждать больше нельзя». в крайнем случае будет расплачиваться за самовольный поступок.